Глава 20. «Лучше сделать невозможно», – доложил капитан Раслан, вернее, его голографическое изображение, на данный момент парящее над пластиной проектора на мостике железного кулака. Другое дело – работоспособность. На прыжок было затрачено в три раза больше энергии, чем предполагалось. Синш не стал демонстрировать раздражение, потому что не считал новость слишком уж неприятной. Военачальник – Делал ставку на предположение, что поцелуй бритвы находится именно на той стадии завершения, как утверждали его создатели. Все прочее не имело большого значения. Повреждения есть? Похоже, что против правил рабочие оставили некоторые шлюзы открытыми там, где крепилась арматура лесов. Когда мы пришли в движение, те отсеки потеряли воздух из-за разгерметизации. Проблему мы решили. Рабочие верфий, которые находились в тех отсеках, погибли. Раслан усмехнулся. Мера наказания за преступную халатность и невыполнение приказов действует моментально. Синж весело хмыкнул, но спохватившись, вновь надел маску равнодушия. «Хорошо, капитан. Продолжайте в том же духе и держите меня в курсе событий. Слушаюсь, сэр». Голограмма растворилась в воздухе. Военачальник повернулся и взялся за сердце. Прямо перед ним, с ничего не выражающим лицом, спектакль окончен, зрители разошлись, можно снять грим и отдохнуть, выселся генерал Мелвор. «Опять вы так!» — укоризненно буркнул Синж. «Так точно, сэр. Всех пиратов отчислили?» «Не всех. Но считаю добрым знаком, что никто из них не предпринял попытки меня застрелить. Думаю, многие снова согласятся работать на нас, особенно те...» кто выбрал деньги и выяснил, что счет не фальшивый. Генерал с любопытством взглянул на начальство. «Интересно, почему вы здесь, а не на поцелуи бритвы? Я думал, вы сейчас осматриваете там каждый неудачно положенный мазок краски на переборках. О, скоро я туда отправлюсь. Я жду, когда наши силы безопасности выдворят последнего представителя верфи Куада и возможных саботажников». Думаете, они умеют дышать вакуумом? Какое мне дело? Из Вахтиной ямы донеслись громкие восклицания. Веллор, командир железного кулака, начинающий полнеть, но все еще в хорошей форме офицер, со строгим видом наклонился к Вахтинам, выслушал доклад, выпрямился и оглянулся на Синджа. Вид у капитана Веллора был недовольный. Прямо по курсу из гиперпространства только что вышел корабль предположительно опознан, как звездный крейсер Мон-Каламари. Синж поймал себя на мысли, что ежится от внезапного сквозняка, и сделал вид, будто всего лишь пожимает плечами. «Мон-Ремонда? Здесь?» «Пока не установлено точно, сэр, но...» «Молчать! Срочно свяжитесь с поцелуем! Рассчитайте прыжок на 5 световых лет по нынешнему курсу и выполните его!» «Сэр, крейсер блокирует нам разбег, мы врежемся в него еще до прыжка!» Прикажете сменить курсор? Ни за что, идиот! Одна калмарианская телега на пути двух разрушителей суперкласса это что, по вашему препятствие? Подготовить носовые орудия. Прежде чем перейти на скорость света, мы так уж и быть. Избавим галактику от самого докучливого корабля мятежников и от Хана Соло в придачу. Ветч стартовал из ангара по левому борту Монремонде, обогнал крейсер и стал ждать, когда подтянутся остальные и сформируют строй позади него. Тайнеру одолжили на время крестокрыл Хрюка, но все равно эскадрилье не хватало одного пилота, где Ди перехватчик Дии за рекордный срок перекрасили в положенный призраком серый цвет, чтобы скрыть краткосрочное пребывание твиллики в рядах нетопырок. Ветч дискутировал сам с собой и безуспешно старался заткнуть внутренний голос Его подмывало попросить Уэса повнимательнее приглядывать за ведомым. Нужды в том особой не было, но очень хотелось. Строй замкнули взлетевшие последними Мордашка и Лара Нотсель. Мгновением позже подвое принялся стартовать разбойный эскадрон. Первыми Тикха Селчу и Корон Хорн, остальные следом. Из ангара противоположного борта высыпались ашки и бритвы. О, о нас уже известно, порадовал пилотов из рубки крейсера лично Хан сола Противник выпускает истребители прикрытия, предположительно они намерены прорваться и прыгать в гиперпространство. «Где остальные?» – полюбопытствовал Ведж. «Позади наших друзей. Изображают загонщиков». «Будь так добр. Извести этих ленивцев, что если они будут очень хорошо себя вести и очень вежливо нас попросят, мы, так уж и быть, оставим во что им пострелять». Хан смотрел, как звездная панорама за иллюминатором сменила рисунок. Крейсер менял курс. Уже какое-то время спину Коррелианину сжег пристальный взгляд капитана Аномы. Хан, не оглядываясь, покачал головой. «Не сейчас», — отрывисто бросил он. «Поберегите силы. Сейчас мы соревнуемся в медлительности». «Вы говорите так, будто крайне разочарованы. Ненавижу медлить». Хрюк активировал все системы корабля. Ничего не изменилось. Дишка оживать не хотела. Радар показывал приближение четырех эскадрилей. Шалла в задумчивости попробовала почесать бровь. Пальцы наткнулись на щиток летного шлема. Следует ли что-нибудь предпринять? Если да, то что? Чем позже она заявит о себе, тем лучше и безопаснее для нее, а для остальных? Шалла понятия не имела, справилась ли с заданием. Она подсчитала скорость и вектор сближения. Когда до зоны поражения машинам оставалось лететь секунд 30, Шалла подняла дишку на антигравитационной подушке к сферам генераторов и выстрелила. Генератор взорвался. Мелкие осколки забарабанили по обшивке перехватчика. Шалла развернулась и выстрелила еще раз. Красочное представление под барабанную дробь повторилось. Затем девушка вновь опустила перехватчик на броню. Надо было еще чуть-чуть подождать до тех пор, пока вокруг звездного разрушителя не образуется большая толкучка, в которой никто не обратит внимания на еще одного участника. Поцелуй бритвы докладывает о катастрофической потере генераторов щита. Военачальник уставился на офицера так, словно Вэллер неожиданно отрастил деворонские рога и клыки. «Скажите мне, что это неправда!» Капитан безнадежно покачал головой. «Меняем курс!» – прохрипел Синдж ярости ударяя кулаком по ладони. 8-5. Передайте на поцелуй, чтобы подошли ближе и укрылись за нами от мон-ремонды! Высчитайте новый прыжок и инициируйте его как можно скорее!» Вы, начальник, отыскал взглядом Мелвора. «И запустите все наши истребители!» Сенсоры, доложившие о внезапном исчезновении дефлекторных щитов на втором разрушителе, эмоции не выказали. Они даже не были осведомлены, что выданная информация заставила антилоса обрадоваться. «Призрак-лидер всем эскадрильям! Приготовьтесь к налету на второй разрушитель! Железный кулак на время оставим в покое! Крестокрылы, бритвы, подготовьте протонные торпеды! Только все сразу не тратьте! Припасите и для двигателей парочку!» Развернувшись по широкой дуге, Веч сменил курс, мысленно посылая привет Шалле. Железный кулак — Открыв по приближающимся машинам огонь из носовых орудий, начал медленный разворот на правый борт. Его спутник приотстал, прячась за дефлекторным полем соседа. Ветш учел изменения, ведя своих пилотов под носом железного кулака на значительной высоте. Но вскоре хорошая жизнь кончилась, и пилоты очутились в самом центре света представления. Ионные орудия залп за залпом выплескивали волны голубоватой энергии. Лазерные пушки превращали приливы этого призрачного моря в фейерверк. Один из ионных разрядов только чудом не зацепил Антилоса. У Коррелианина волосы стали дыбом по всему телу, свет в кабине померк, приборы мигнули, но ни Шибер, ни Крестокрыл не пострадали. Ведж услышал испуганный скрик кого-то из пилотов. Парень выжил, но предназначавшийся ему выстрел достался его ведомому. С экрана радара пропал сигнал Алибарды 5. А потом железный кулак остался позади, но начал стрелять второй разрушитель. Зато теперь они тоже могли не стесняться в ответе. Огонь! торопливо приказал веч. Но кое-кто из пилотов запустил протонные торпеды даже раньше, чем Карелианин успел договорить фразу ⁇ По усмотрению ⁇ На броне разрушителя расцвели взрывы. Веч прищурился. Далеко впереди мигнула крохотная искорка. Затем между ней и мостиком гигантского корабля протянулись тоненькие зеленые нити. И иллюминаторы надстройки вышибло, обломки и воздух высосало в пространство. Армия новой республики! говорит призрак 10, посылаю вам данные своего транспондера и опознавателя свой чужой. Пожалуйста, не стреляйте по мне. Ответом Шалли был хор восторженных криков в эфире, эскадрилье прошли над покореженной надстройкой, над очень подружески настроенной дишкой, которая кинулась следом, чтобы встать в общий строй, и обработали торпедами корму звездного разрушителя. Затем отошли, развернулись и добавили в список жертв двигатели могучего корабля. монри до ударной группе», — раздался хриплый голос Каламари. «Наши сенсоры показывают запуск с железного кулака большого количества истребителей». «Понял вас», — откликнулся Веч. «Спасибо за предупреждение. Всем пилотам, держите строй. Новый курс 9.0. Но пока можете, не забывайте стрелять. Приготовьтесь к индивидуальным действиям». «Мостик поцелуй бритвы не отвечает на запросы», — сообщил капитан. Голос у Веллера был тусклый и усталый. «Сенсоры подтверждают серьезные повреждения. Думаю, мы их потеряли». Синж пожирал яростным взглядом голографическую проекцию второго корабля. Звездный разрушитель суперкласса, такой могучий и прекрасный, всего лишь несколько минут назад, сейчас был объят пламенем от носа до кормы. А что наш человек на вспомогательном мостике? Тоже не отвечает. Вероятно, убит при обстреле. На полностью укомплектованном корабле экипаж справился бы с пожаром, а если бы на вспомогательном мостике находился не один человек, а больше, кто-нибудь мог уцелеть и связался бы с «Железным кулаком», но этот разрушитель не был укомплектован даже на одну сотую но когда вы начальник обрел дар речи он заговорил негромко и очень спокойно каким курсом он идет 85 как вы и приказывали сэр но крейсерскую скорость ему не развить если мы пойдем медленнее то он нас догонит так какого ситха вы еще не отдали при сообщении с поцелуй бритвы крикнули от связистов «Так примите его!» – раздраженно рявкнул Синж, теряя с таким трудом восстановленное душевное равновесие. Навивающее уныние изображение гибнущего корабля сменилось голограммой штурмовика. Сигнал был нестабильный, картинка ребила и дергалась, шлем солдат снял, поэтому все видели могучую шею, стопорщенные черные волосы и решительное выражение на скуластом лице. «Рядовой второго класса Гаттервельд» Военачальник озадаченно нахмурился. Он поименно знал всех своих агентов, и имя этого человека определенно не входило в список зазубренных фамилий. «Вы из службы безопасности верфий, предположил Синж. «Так точно, сэр», — спокойно согласился штурмовик. Военачальник послал ему ободряющую улыбку, визит вежливости, нанесенный представителем воюющей страны, который даже не был офицером. Нелепость любой ситуации всегда радовалась Синша. «Чем я могу помочь вам в столь прекрасный и радостный для всех нас день, рядовой второго класса Гаттервельт?» «Разрешите доложить, сэр? Я находился на вспомогательном мостике, когда началась атака. Видите ли, сэр, я предпочел видеть нашу красавицу нетронутой в ваших руках, чем поруганной в руках мятежников». УВ начальника сладостно засосало под ложечкой. «Сейчас я позову связиста. Он подробнейшим образом объяснит вам, как наладить связь между бортовыми компьютерами, и мы с вами спасем поцелуй. Буду рад, сэр. Гаттервельт, а ведь вы скоро разбогатеете». «Деньги не самое главное в жизни, сэр. Я выполняю свой долг». Чтобы не спугнуть удачу, военачальник на цыпочках отступил от голографического проектора, предоставив Мелвору справляться дальше самостоятельно. Потом нашел кресло и тяжело уселся в него. От опустошенности и усталости Синж едва стоял на ногах. Но время от времени такие происшествия и люди, подобные рядовому второго класса Вельду, напоминали ему, что не все еще прогнило в галактике, и вселенная порой бывает добра, а если он, военачальник Синж, не растеряет веры и решимости, то может и победить. И тогда... Весь мир ляжет к его натруженным бедным ногам. Хрюк закопался в путаницу проводов по самой локти, когда обнаружил проблему. Левый ионный двигатель отказывался функционировать, так как кабель от генератора при столкновении сорвался с клемм. Он попал на провода и сжег все, что успел. А успел он на редкость много. Следовало исключить неисправный двигатель из системы, «Изолировать поврежденную проводку и предпринять еще одну попытку оживить машину». «Как жаль, что поблизости нет Келла Тайнера. Хороший механик был бы сейчас очень кстати. С другой стороны, если хорошенько вдуматься, Ворд никому не пожелал бы сейчас оказаться поблизости от себя, особенно тем, кто ему действительно нравился». Гоморянец, похрюкивая, углубился в работу». Они роились вокруг железного кулака, словно рассерженные ящерные мураши, чье гнездо неосмотрительно разворошили палкой, эскадрилья за эскадрильей, ди-истребители, ди-перехватчики и даже бомбардировщики. И все они были настроены на редкость решительно и враждебно. Мордашка слышал, как Антилас отрывисто раздает приказы, наверное, последние перед боем. «Разобраться по двойкам». «Стрелять по железному кулаку, если выпадет шанс. Основная задача – сдерживать дишки и оставаться в живых. Голову оторву, если ослушаетесь». «Алибарды, идете в прорыв. Ломаете формацию противника. Они не должны добраться до нас единым строем. Проныры вы следом. Призраки держатся сзади и охраняют бритвы. Все». «Алибарды один вас понял. Проныры, лидер, все сделаем в наилучшем виде. Новая звезда, лидер, спасибо за заботу. Не за что». От призраков поступили лишь разочарованные стоны. Антилас рыкнул на пилотов, те притихли. Мордашка тоже чувствовал себя обиженным и обделенным. Они – боевые летчики, так почему же командир заставляет их нянчиться с бомбардировщиками, пока проныры и алибарды покрывают себя славой? По некоторому здравому размышлению Гарик к удивлению для себя признал правоту Камеска. Призрачная эскадрилья еще не оправилась после предыдущего сражения – Пилоты устали, даже если отказывались признать этот факт. РЗ-1 взяли с места и развили такую скорость, которую крестокрылы не могли себе позволить. Только алибарты видели. Мордашка следил, как клин резвых ашек вломился в строй противника. Ребятам не приходилось тщательно целиться. Сходство с роем разъяренных насекомых усилилось. Теперь дишки по двое и четверо принялись гоняться заверткими скоростными истребителями. Следующим до зоны сражения под аккомпанемент лихого посвиста в эфире добрался разбойный эскадрон, и Гарик почувствовал, как у него отвисает челюсть. Проныры деловито разбились на пары, и каждая двойка действовала слаженно, будто единое целое. Годы опыта и боев давали себя знать. Лорен посочувствовал обреченным колесникам, чей курс пересекся с дорогой столь мощных и умелых бойцов. А еще ему было завидно никогда в жизни ему так не летать». Приказы вернул его к реальности голос Лары. «Что? Ах, да, конечно, это... В общем, следуй за мной». А он спикировал относительно общей драки и вместе с ведомым загородил собой парочку бритв, затем активировал связь. «Привет, мы Призрак 8 и Призрак 13. На сегодня обслуживаем ваш столик. Чего изволите?» «Мы — новая звезда 3, новая звезда 4», — в тон ему отозвались соседи. «Хотели бы поиграть с дишками, но гораздо лучше подготовлены вон для того уродливого куска отгорастила, на котором разъезжает военачальник. Сработаемся. Давайте вперед, а уж мы не отстанем». Мордашка легонько качнул ручку управления, и квартет под его руководством развернулся к железному кулаку. Из общего месива выскочило штук 9 колесников и устремилось на перехват. Гарик установил пушки на попарную стрельбу и открыл огонь на максимальном расстоянии. Промахнется по истребителям, так в железный кулак попадет. Тоже хлеб с маслом, как говорит командир. Ни один выстрел не потратится зря. Тут на них навалились дишки, кувыркаясь, чтобы затруднить прицельную стрельбу. Мордашка пожалел, что потратил все торпеды на разрушитель. С другой стороны, тот так красиво горел... Один колесник взорвался, не выдержав сосредоточенного огня Лары. Гарик услышал, как напарница радостно выдохнула. «Есть!» и удивился. Почему? Ах да, она начала сражение с четырьмя силуэтами дишек на фюзеляже. Только что она стала асом. Второй ди-истребитель вильнул в сторону, как раз под выстрел из ионного орудия бритвы, и беспомощно укатился в самую гущу сражения. Мордашку больше интересовал третий колесник, который совершал непредсказуемые рывки в непредсказуемые промежутки времени. Наверное, пилот думал, что собьет таким образом прицел. Гарик подождал следующего интервала. Выстрелил в предполагаемом направлении и был вознагражден. Дишку разнесло на куски. Напарник ее пролетел облако газа без видимых повреждений. Лорен ощутил сильный толчок, когда лобовой дефлектор принял удар. Выстрел был очень мощный. Защитное поле поглотило заряд, но, похоже, механики все же устроят хоровой плащ над поцарапанной обшивкой. Но потом, между их четверкой и железным кулаком вдруг никого не осталось. И тринадцатый. Не так шустро и облегче хвостовой дефлектор. Новым звездам потребуется вся наша широкая грудь. Иными словами, давай немного побудем мишенями. И как-то не вовремя пришла мысль, что именно так погибло большинство пилотов во время налета на Звезду Смерти. Антилус как-то обронил, что из всей его эскадрильи осталось только двое. Ясно? Необремененный ведомым, Антилус вызвал по выделенной частоте проныр. «Это я», — сообщил он. «Кто-нибудь видел 181-ю?» «У меня их тут пруд-пруди», – отозвался сквозь зубы Тикхоселчу. «Предлагаешь помощь?» Ветш несчастно вздохнул. Ничего ему так не хотелось, как продемонстрировать барону Феллу заниженность недавней оценки. Антилас оглянулся и с интересом обнаружил у себя на хвосте парочку бомбардировщиков. Бритвы вели себя смирно и жаждали, чтобы он их во что бы то ни стало защитил. «С радостью, но не могу». «Скоро они все равно будут здесь. В таком случае желаю удачи. Добрый ты тик». И действительно, они не заставили себя долго ждать. 4 Ди-истребителя и два бомбардировщика. Веч присмотрел себе того, который решил заложить правый вираж, но выстрелил не по нему, а поперек курса его ведомого, если тому вздумается повторить маневр. Лоху вздумалась. «Ослепительный клубок взрыва. Первая секунда сражения. Счет открыт. 1-0». «Мы на векторе железного кулака! Полный стоп!» В животе бурчало так, словно эваки собрались там на праздник надевания колпачков, но хан старательно сохранял беспечный вид. «Всем орудием правого борта! Огонь по моей команде! Приготовиться к осевому вращению!» «Капитан, мы должны встать прямо на пути железного кулака, так что корректируйте нас!» Как только мощность любой батареи упадет до 80%, быстро разворачиваемся по оси, в процессе усиливая дефлекторы стреляющего борта. Слушаюсь, сэр. Железный кулак не собирался изображать из себя скромницу. Его лазерные батареи работали так, что разрушитель напоминал звезду во время перехода в гиперпространство и на все 100 оправдывал свое название. Хан приготовился к ударам. Огонь! Хрюк щелкал тумблерами, пока двигатели не застонали от возмущения. Приборные панели ожили. Если верить диагностике, ни одна система не работала. Гоморианец непереводимо хрюкнул. «Какой смысл прислушиваться к кому-то или к чему-то, когда тебе говорят, что ты чего-то не можешь сделать?» Не осмелившись сняться с места на поврежденной и непослушной машине, Ворд придвинул к себе блок системы наведения и попытался отловить в прицел сферу дефлекторного генератора. Весь купол, разумеется, не поместился, но хрюку было достаточно и небольшого сегмента, чтобы зафиксировать мишень. Вонючий дым разъедал глаза. Судя по запаху, горела изоляция. Прежде чем превратиться в огненный шар, третья дишка успела изрешетить обшивку кабины, и та немедленно заполнилась дымом. Ветч смаргивал наворачивающиеся слезы, пытался дышать пореже, не кашлять, не думать, через сколько минут или секунд электроника сдохнет, и разобраться, что же такое изображено на радаре. Сенсоры подтвердили, что из девятки колесников, которые вознамерились лишить Антилоса жизни, четверо уже отсутствовали. Троих Веч записал на свой счет, четвертого обработали бритвы. Правда, один бомбардировщик Коррелианин все-таки потерял, второй, ободранный, с черными подпалинами на броне, по-прежнему был полон решимости. Веч не совсем понимал, чем занята наводящая система его птички, поэтому целился по старинке. Противник увернулся и тут же взорвался, чем немало изумил коррелианина, который точно знал, что промахнулся. Вот ведь ситхово семя, даже глаза толком не протереть, в горле першило. От второго разрушителя во главе не слишком стройной формации костылей шла одинокая Ашка, и вся эта компания принялась обстреливать иди-истребители, осадившие Антилоса. Колесники один за другим испарялись под массированным огнем. «Призрак-лидер вновь прибывшим. Вы еще кто такие?» Ответили ему без задержки, с военной четкостью, суховато, но не без удовольствия. «Ай-яй-яй, командор, как быстро забываете старых друзей!» «Креспин!» Ну, наконец-то, мальки с учебного фрегата добрались до зоны действия. «И учебная эскадрилья, визжащие вуки», — подтвердил генерал. «Сможете доставить новую три на место?» «Сынок, отдай мне все бритвы, и я покажу тебе несколько старомодных приемов вести бой. Да пожалуйста!» «Призрак-лидер новым звездам! Формируйте строй позади визжащих вуки!» «Удержаться все-таки не удалось, и некоторое время кашель рвал легкие!» «Я пошел, генерал! Мне тут еще одних старых знакомых требуется навестить!» «Удачи, сынок!» «Призраки! Сдать подопечных генералу и следом за мной!» Насвистывая сквозь зубы, веч развернул машину к самой бурной потасовке, где без него разбойный эскадрон никак не мог справиться с противником. Далеко впереди крошечное веретено, которое должно было быть Мон-Ремондой, открыло заградительный бортовой огонь по железному кулаку. Особого ущерба лазерной пушки дефлекторным щитам звездного разрушителя не нанесли. «Считаете, он пожертвует крейсером, лишь бы остановить нас?» Подперев кулаком подбородок, военачальник зачарованно следил за крошечным, но увеличивающимся в размерах, светлым пятнышком. Скоро можно будет распознать обтекаемые линии монри «Он все время делает поправки на курс, чтобы оказаться у нас на дороге», — отозвался Мелвор, не выходя из всепоглощающего спокойствия, которое, словно защитное поле, распространялось вокруг него. «И пока мы не пересечем критическую точку, после которой возврат невозможен, о намерениях сола я не стал бы судить. Либо он уступит, и мы сможем выйти в гиперпространство, либо мы протараним крейсер, и тогда плохо будет обоим кораблям». «По огневой мощи Соло нас превышает, он в состоянии задействовать все свои орудия, а мы вынуждены стрелять лишь из носовых». Синж в расстройстве покачал головой. «Ладно». Всем орудием открыть огонь по двигателям Монремонды. Остановите крейсер, пусть дрейфует. И чем раньше мы обездвижим соло, тем больше процент на спасение. В Во арту начальника было кисло. Победа еще возможна. Удручала лишь неожиданная атака республиканцев и то, как аккуратно они просчитали позиции и соотношение сил. Этот диперехватчик двигался более неуглюже, чем положено. Собственно, нормальному стандартному жмурику вообще не положено так ковылять. Он хромал в нескольких километрах от железного кулака. Не слишком прицельно, зато с достойным похвалы прилежанием долбил по удирающему от него колеснику, и то ли не знал, что сзади к нему подкрадывается еще одна дишка, то ли ничего не мог с этим поделать. Словно по наитию, Ветч засадил в бок второму колеснику из всех четырех пушек в ту же самую секунду, когда перехватчик подстрелил свою мишень шала замирающим от надежды сердцем позвал коррелианин. «Это ты?» «Я так рада слышать вас голос, командир!» Донесся в ответ радостный вопль. «Ненавижу эту штуковину! Она хрупкая, как жмурик, и тихоходная, как крестокрыл!» Ведж был так счастлив, что даже не обиделся за обожаемый инком. «Тогда прекрати самодеятельность», — посоветовал он. «Пристраивайся, мне как раз не хватает ведомого». «Есть, сэр!» А дыма в кабине было уже не продохнуть. Но Антилос все-таки разобрал на фоне грязно-белой обшивки железного кулака мазок ярко-зеленого света. Лучик ударил в купол дефлекторного генератора, потом второй раз и третий, а затем купол взорвался. С брони звездного разрушителя соскочил Ди-истребитель и зигзагом направился ко второму генератору в явном намерении разнести и его. Судя по поведению машины, пилот был в хлам пьян. До своей цели колесник не добрался, наткнувшись разгона на призрачный ионный поток. Дишка не потеряла скорость, но теперь она по прямой улетала прочь к звездам. В голосе Веллора звучало ликование. Мон больше не маневрирует, и мы все-таки лишили ее хода, сэр. Великолепно. Палубу под ногами перекосила, свет на мостике мигнул и померк. С потолка сорвалось несколько листов внутренней обшивки. Приземлились они среди вахтенных. Синжа сбила с ног. Он приподнял голову. Мелвор смотрел в другую сторону и даже не думал протянуть начальнику руку помощи. Это было правильно. Это было так, как должно было быть. Никто не имеет права видеть военачальника в неловком, смешном положении. Синж торопливо встал. «Что случилось?» Капитан веллер на долю секунды переключился с восторга на отчаяние. Рухнул дефлекторный щит по левому борту, сэр. Выше средней линии щиты потеряли мощность вдвое. Син шмельком подумал, что это у него самого. Мощность снизилась с процентов на 50, по крайней мере, так он себя чувствовал: Фрегат еще преследует нас. И нагоняет, сэр. С таким соотношением скоростей мы вскоре окажемся в пределах досягаемости его орудий. Военачальник устало закрыл глаза. «Отзовите эскадрильи! Полный вперед! Передайте на поцелуй бритвы распоряжение покинуть корабль!» Он не стал добавлять, что этот бой они проиграли. Это было необязательно. Мордашке повезло заметить, как несколько перехватчиков решили напроситься к нему на знакомство, возможно, даже на пылкую, но скоротечную дружбу. 13-й. у нас гости!» Он собирался встретить жмуриков, так сказать, лицом к лицу, подкачал в лобовые щиты дополнительную энергию. Поздно. Дефлекторы обрушились под огнем еще первого диперехватчика. Следующие выстрелы пробили обшивку. Левый бок Гарику обожгло так, что из глаз брызнули слезы. Потом стало равноценно холодно. Мордашка с праздным любопытством изучал, как изменяется его зрение. Сначала, пока крестокрыл терял воздух, и затем, когда набирало силу, защитное поле скафандра. Но красные горизонтальные полосы на плоскостях солнечных батарей он разглядел. «Восьмой. Ты меня слышишь?» Ответа не последовало. мордашки вдруг стало грустно. Кем бы ни был этот восьмой, но парни, похоже, взорвали, если он парень. «Тринадцатый восьмому. Ты слышишь меня?» Заверещал астродроид. Звук шел такой глухой, словно Гарика обложили подушками. Лорен пожелал пшику заткнуться. Почему бы вообще всей галактике не помолчать пару-тройку минут? Тринадцатое эскадрилье. Мне нужна помощь. Одна я не управлюсь». «Призрак 3, призрак 13. Мы с напарником скоро будем рядом. Держись». «Это пятый. Я близко». Мордашка прислушивался к призрачным голосам и с натугой соображал. Его подбили. С ним все кончено. От боли он пошевелиться не может. Над раскороченным крестокрылом нависал железный кулак. Скоро Гарик врежется в разрушитель, расплатившись со всеми долгами. Вроде бы в такой ситуации положено ощущать покой. Гарику всегда хотелось немного покоя, но тот никак не хотел наступать. Может быть, он что-нибудь не доделал, оставил незавершенными дела... Ну, скажем, вон тот купол второго дефлекторного генератора. Если суметь двинуть рукой, можно направить машину туда. Если артиллеристы железного кулака не обратят внимания на крестокрыл, если его не размажет о защитное поле, то, может быть, просто может быть, он зацепит генератор и уничтожит его. Как говорит команда Рантилос, вероятность от «всё возможно» до невыполнима. Шанс один на миллион или меньше. «Было бы здорово уйти именно так, красиво, как в кино!» Гарик сжал холодные, словно ледышки, пальцы на ручки управления. Руки он не чувствовал, но, по крайней мере, видел ее. «Есть! Держу его, держу! Вот ситх! Ускользнул! Я пятый! Иду на второй заход! Не упусти, не упусти его! Меня он не стряхнет, трешка! Ты пока присматривай за восьмым!» «Везучий пацан этот восьмой!» Гарик заморгал. «Эй, так ведь это же его позывные!» Это же он. Почему ребята так возятся с ним? Неужели они понимают, что его не спасти? Что он труп? Нет, не понимают. И даже не собираются допускать эту мысль. Да благословить джедай этих неугомонных оптимистов. Ребята и правда считают, будто он может выкарабкаться. Теперь ясно, как чувствовал себя Тон Фанан, пока мордашка над ним хлопотал. Призраки еще не знают, что настала очередь Гарика платить по счетам. «Этот счет в балансе не нуждается», — повторил голос Тона фанона слова давнего спора. «Жизнь разумных существ, мальчик мой, не сводится к цифрам. Нельзя их обменивать, словно валюту». Мордашку опять стряхнуло. Кто-то развлекался стрельбой по неподвижной и беззащитной мишени. Наверное, все хвостовое оперение ему разнес, снайпер ситхов. Но вот хоть боль он больше не чувствует. Правда, тело тоже не чувствует. Мордашку клонило в сон. Железный кулак все увеличивался в размерах. Тон фаном был прав. Тон, которому в жизни доставалось больше других, знал наверняка. Счет еще не закрыт. Слева промелькнул крестокрыл. Кажется, это был призрак 11, Тирия. Тону всегда нравилась Тирия. Если она так дергается, значит за ней кто-то гонится. Онемевшими пальцами Гарик повел ручку управления в сторону, разворачивая истребитель. Дишка выскочила прямо в рамку прицела. Мордашка выстрелил и стал наблюдать, как лазерный луч неторопливо прорезает правую солнечную батарею, пилон, обшивку кокпита. Жмурик взорвался. Горящие обломки снесли мордашки, жалкие остатки дефлекторного щита. Голос Дойнаса. «Мои поздравления, восьмой. Ты уже с нами или еще нет?» «Десь. 13 Тринадцатый восьмому. Я рядом». Лара проскользнула мимо него и заняла место впереди. Я отведу тебя к Тадевиуму. Ты идешь? Ну, верное. Дотянешь? Поп, робою. Разбуди и за засп... спать Непременно. Веч разнес в дребезги очередной ди-перехватчик. А зачем тут стоял у него на дороге? Все. Теперь никого не было между ним и центром зоны боя, где ждала его 181-я летная где ждал его барон Фелл, но противник по дуге уходил к железному кулаку. Все дишки стягивались к звездному разрушителю, не заботясь о том, что подставляют спины пушкам Новой Республики. А Железный кулак разгонялся. Ну нет, куда это ты, а? Ведж так пришпорил свой раненый крестокрыл, что протестующие взвыли захлебывающиеся двигатели не спасала даже энергии, перекачанная туда в ущерб дефлекторным щитам. Но дишки обогнали бы и здоровую машину, а начихающую и спотыкающуюся на каждом шагу таратайку, в которую превратился больной истребитель, вообще не обращали внимания. Под брюхом звездного разрушителя в створе летной палубы клубился рой дишек. Призраки, проныры, алибарды и новые звезды открыли охотничий сезон, За короткие секунды выведя из строя больше пилотов, чем за все время сражения, и все-таки дишки сбежали. Железный кулак на крейсерской скорости прошел мимо лежащей в мертвом дрейфе Мон Римонды. Оба корабля обменялись бортовыми залпами. Двигатели крейсера Мон уже горели, и легче им не стало». Андилас, который влегший в чуть было не попал под перекрестный огонь, видел, как смон ремонды облизает броня. Бритвы с безопасного расстояния обстреливали разрушитель, но щиты устояли. А затем гигантский корабль прыгнул вперед и исчез по пространству. Пробежала легкая рябь, словно кто-то швырнул булыжник в ночной пруд. Оставленный без поддержки второй разрушитель, начал отстреливать спасательные капсулы. Из разрывов в броне хлестало пламя. Языки его вылизывали обшивку, потом в центральной секции ослепительно полыхнуло, и огонь принялся пожирать гибнущий корабль. Несколько истребителей, еще державшихся поблизости, сыпанули в разные стороны. Еще одна яркая вспышка и чудовищное порождение верфикуата начало разваливаться на куски.